Ария, Есть тут призраки. Я знаю, что есть. Пирожок по локоть в муке месил тесто. Пия видела что-то в маслобойне прошлой ночью. Ария изобразила неприличный звук. Пиа всегда что-то видела в маслобойне. В основном мужчин. Можно мне плюшку? Ты их целый противень напек. Он мне весь нужен. Сир Амари их очень любит. Она ненавидела Сира Амари. «Давай на них наплюем!» Пирожок тревожно огляделся. Кухня была полна теней и шорохов, но все повара и посадомойки уже спали на просторных палатях над печками. Он узнает. Не узнает, плевки вкуса не имеют. Если узнает, то выпарют меня. Пирожок перестал месить. «Тебе тут и быть-то не полагается. Ночь во дворе!» «Ну и что же, что ночь?» «Кухня даже ночью не затихает. Всегда тут кто-то валяет хлебы на завтра» помешивает в котле деревянной поварешкой или разделывает свинью, чтобы подать сиру амори, ветчину на завтрак. Нынче очередь пирожка. Если кролик проснется и увидит, что тебя нет, кролик никогда не просыпается. По-настоящему его звали Мэббл, но все называли его кроликом из-за красных глаз. Уж если завалился дрыхнуть, все. Каждое утро кролик начинал с Эля —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 Сонные конюхи вылезли из соломы, чтобы принять у них взмыленных лошадей. Один из всадников требовал Эля. Шум вызвал на галерею сира Амари Лорха с двумя факельщиками по бокам. Варга Хоуд, в козлином шлеме остановил коня под ним. «Милорд — Милорд Коштелян! наемник шепелявил так, словно у него язык не умещался во рту. — В чем дело, Хоуд? нахмурился сир Амари. — Пленные! Руси Болтон хотел перейти реку, но мои бравые ребята разбили его авангард в дребезги. Многие убиты, и Болтон обратился в бегство. Это их лорд-командующий Гловер, а позади него Щир Эйниш Фрей. Сир Амари уставился на связанных пленников своими поросячьими глазками. Он не казался довольным. Весь замок знал, что они с Варгахоутом Хоутом ненавидят друг друга. Прекрасно! «Сир Кадвин, отведите этих людей в темницу!» Лорд с кольчужным кулаком на камзоле поднял глаза. «Нам обещали достойное обращение!» «Молчать!» — завизжал на него Хоут, брызгая слюной. «Что обещал вам Хоуд, меня не касается», — заявил сир Амари. «Лорд Тайвин поставил костелянам Харенхола меня, и я поступлю с вами, как мне, заблагорассудится», — он махнул стражником. «В подвале под и башней они все должны поместиться». Всякий, кто не желает туда идти, волен умереть прямо здесь. Пленных увели, подталкивая копьями, и Ария увидела, что кролик тоже вылез наружу, щурясь на свет. Если бы он ее хватился, то поднял бы крик и пригрозил бы спустить с нее шкуру, но Ария его не боялась. Это не вис. Он вечно грозится спустить с кого-нибудь шкуру, но никого ни разу даже не ударил. И все же незачем показываться ему на глаза. Она оглянулась. Волов распрягали, телеги разгружали, бравые ребята требовали выпивку, зеваки толпились вокруг клетки с медведем. В суматохе нетрудно было ускользнуть незамеченной. Ари вернулась той же дорогой, что пришла, пока никто ее не заметил и не заставил работать. Вдали от ворот и конюшен большой замок казался пустынным. Шум позади затихал, ветер свистал и выл, проходя сквозь трещины в башне плача. Листья в богороще начали опадать, они носились по дворам, между пустыми зданиями, тихо шурша по камням. Теперь, когда Харенхол снова опустел, со звуками стали происходить странные вещи. Порой камни словно впитывали всякий шум, окутывая дворы покровом тишины. Порой в замке оживало эхо, за каждым твоим шагом следовала призрачная армия, каждый далекий голос сопровождался призрачным хором.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 куда входила и башня плача. Сир Амари занял покои Костеляна в королевском костре, не менее просторные, чем у самого лорда, и Ария с прочими слугами перешла в подвал под его башней, чтобы быть под рукой. При лорде Тайвине латники вечно спрашивали, куда ты идешь, но когда на тысячу дверей осталось сто стражников, никто особенно не заботился, кто где находится. Пройдя мимо оружейни, Ария услышала стук молотка, В высоких окнах светилось рыжее зарево. Арья забралась на крышу и заглянула вниз. Джендри ковал панцирь. Когда он работал, для него ничего не существовало, кроме металла, мехов и огня. Молот казался продолжением его руки. Арья видела, как играют мускулы у него на груди, слышала, как поет сталь под его ударами. Он сильный, подумала она. Когда он, взяв длинные клещи, погрузил панцирь в жолуб с водой. Она проскользнула в окно и спрыгнула на пол рядом с ним. Он как будто не удивился, увидев ее. «Тебе давно спать пора». Панцирь в холодной воде зашипел, как кот. «Что это там за шум?» «Варга Хоут вернулся с пленными. Я видел их эмблемы. Среди них Гловер из Темнолесья, вассал моего отца. Другие почти все тоже наши». Ария вдруг поняла, почему ноги привели ее сюда. «Ты мне поможешь освободить их». — Это каким же манером? — засмеялся Джендри. — Сирамари отправил их в темницу под вдовьей башней. Это один большой подвал. Ты мог бы выбить дверь своим молотом. А стража будет смотреть и биться об заклад, с какого удара я ее высажу. Ария прикусила губу. — Часовых придется убить. — Как? — Может, их будет не так много? — Для нас с тобой и двое уж чересчур. Ты так ничему не научилась в той деревне, что ли? — Сунься только, и Варга Хоут отрубит тебе руки и ноги, как у него заведено. Джендри снова взял клещи. — Ты просто боишься. — Отвяжись. — Джендри, северян целая сотня, а может и больше, я сбилась со счета. — Сколько же, сколько, столько же, сколько у Сира Амари, не считая, правда, кровавых скоморохов. Лишь бы освободить их, а там мы захватим замок и убежим. — Освободить ты их не сможешь, как не смогла спасти Ломми.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 Знаешь старого Бена Чернопалова? Он попал сюда еще мальчишкой. Работал на леди Уэнт и на ее отца, и даже на лорда Лодстона, который владел Харринхоллом до Уэнтов. Теперь он работает на лорда Тайвина, и знаешь, что он говорит? Меч — это меч. Шлем — это шлем. И если ты сунешься в огонь, то обожжешься, кому бы ты ни служил. А люком неплохой хозяин. Я хочу остаться тут, чтобы попасть в руки королевы.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 Сперва я стала овцой, потом мышью, только и могу что прятаться. Но нет, теперь я опять изменилась. Ария попыталась вспомнить, когда же мужество вернулось к ней. Это Якин сделал меня храброй. Он превратил меня из мыши в призрак. Она избегала лоротийца со дня смерти Виза. С чезвиком все было просто столкнуть человека со стены всякий может. Но Вис растил свою противную суку со щенячьего возраста, и только колдовством можно было натравить собаку на него. Йорн нашел Якина в каменном мешке вместе с Роржем и Кусакой. Якин сделал что-то ужасное, и йорин знал об этом, потому и держал его в цепях. А если с колдун, то, возможно, Рорж и Кусака вовсе не люди, а демоны, вызванные им из преисподней.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 В этом месте, под гнилушками и переплетенными корнями, Ария хранила свой меч. Упрямый Джендри не захотел сковать ей настоящий, и Ария сделала свой с ченка метлы. Меч был слишком легок и не давал нужной опоры пальцам, зато у него был острый, расщепленный конец. Когда у Арии выдавался свободный час, она бежала сюда и проделывала упражнения, которым научил ее Сирио. Прыгала босиком по палым листьям, рубила ветки и листья.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 а меч свистал в воздухе. Надломленная ветка превратилась в Джофри, и Арье рубила ее, пока та не отворилась совсем. Королева, сир Илин, сир Мерин и пес были просто листьями, их она тоже порубила на зеленые ленты. Когда рука устала, Арья уселась верхом, дыша ночной прохладой и слушая, как пищат охотись летучие мыши. Сквозь полок листьев виднелись белые, как кость ветви сердца дерева.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 Ари опустил расщепленную палку к земле. Откуда ты узнал, что я тут? Человек видит, человек слышит, человек знает. Ария смотрела на него подозрительно. Уж не боги ли послали его? Как ты заставил собаку убить Виза? А Роржа и Кусаку? Ты вызвал из ада? А Якинггар твое настоящее имя? У некоторых людей бывает много имен. Ласка, Ари.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 Завтра, с новой луной, через год. Но она настанет. Человек не умеет летать, как птица, но он переставляет ноги одну за другой. Однажды он оказывается на месте, и король умирает. Он встал перед ней на колени, и они оказались лицом к лицу. Пусть девочка скажет шепотом, если боится сказать вслух. Но говори же. Это Джоффри? Ария приложила губок его уху.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 Он ткнул ножом в сторону чугунных котлов, висящих над огнем. — Нассать бы туда, да и подать козлу. Даже ночью покоя нет, — плюнул он. — Так что беги назад и скажи, что котел раньше срока не вскипит. — Я здесь подожду, пока не будет готово. Так не путайся под ногами. А еще лучше займись чем-нибудь. Сбегай на маслобойню. Его козлиной милости понадобится масло и сыр. Разбуди пиа и скажи, пусть пошевелится раз в жизни, если ноги дороги. Ария пустилась бегом. Пиа на палатях уже стонала под одним из скоморохов, но живо напялила свои одежки, услышав, как разоряется Ария. Она наполнила шесть корзин кругами масла и пахучего сыра, обернутого в ткань, и попросила Арию «Помоги мне это снести». «Не могу, но ты лучше поторопись, не то Варга Хоут отрубит тебе ноги». И Ария умчалась, не дав Пиа себя поймать. На обратном пути...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 Потом она услышала гнусный голос Роржа. «Эй, кухарь! Мы забираем твой поганый суп!» Ария в испуге бросила ложку. Она не просила Якина брать их с собой. Рорж был в своем железном шлеме со стрелкой, скрывающей недостаток носа. Следом за ним шли Якина Кусака. «Поганый суп для Пугани еще не поспел. Он должен закипеть. Мы только что бросили лук и...» «Заткнись!»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 Помогай, ласка. Ария с Якиным взяли один горячий котел, рорж, другой. Кусака захватил целых два и зашипел от боли, когда душки обожгли ему руки, однако ноши не бросил. Они вынесли котлы из кухни и потащили через двор. У двери вдовьей башни стояли двое часовых. Это что у вас? спросил один роржа. Горшок горяченькой мочи. Не хочешь хлебнуть? «Узникам тоже надо есть, обезоруживающе улыбнулся Якин. — Нам никто ничего не говорил насчет... — Это им, а не вам, — вмешалась Ария. Второй часовой махнул рукой. — Ладно, тащите вниз. Винтовая лестница за дверью вела в темницу. Рорш шел впереди, Якин с Арией замыкали. — Девочка будет держаться в стороне, — сказал он ей. Лестница перевела их в длинный сводчатый подвал без окон. Несколько факелов освещало ближний его конец, где часовые сира Амари... За исцарапанным деревянным столом играли в плашки. Тяжелая железная решетка отделяла их от сгрудившихся во тьме узников. Запах супа привлек к брусе многих из них. Ари посчитала — восемь часовых. Они тоже унюхали суп. — Ну и красотку вы себе нашли в подавальщице, — сказал старший Роржу. — Что в котлета? Твои причиндалы. Вы жрать хотите или нет? Один солдат разгуливал взад-вперед, другой стоял у решетки, —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 Остальные орали в голос и пытались отползти. Ария прижалась к стене, а Рорж принялся резать глотки. Кусака предпочитал брать человека за теми и сворачивать ему шею. Только один стражник успел вытащить клинок. Якин отскочил назад, достал собственный меч, загнал часового в угол, осыпая ударами, и убил прямым выпадом в сердце. Подойдя к Арие, Лоротейц вытер окровавленный клинок о ее рубаху.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 Все происходило быстро и почти без слов. Они казались совсем не такими изнуренными, как тогда, когда варга Хоуд гнал их через ворота Харренхола. «Умного вы устроились супом, я такого не ожидал», — сказал Гловер. «Это лорд Хоуд придумал?» же разобрал такой смех, что сопли потекли из дыры на месте носа. Кусака сидел на одном из мертвецов, держа его за руку и обгрызал пальцы, похрустывая костями. «Вы кто?» На лбу у Роберта Гловера образовалась складка. «Вас не было с Хоутом, когда он напал на лагерь лорда Болтона?» «Вы не из бравых ребят?» Рорш вытер сопли с подбородка. «Из них, а как же?» «Этот человек имеет честь быть Якином-хгаром из вольного города Лорота. Его недостойных соратников зовут Рорш и Кусака. Милорд сам поймет, кто из них Кусака. Якин указал на Арию, а это...» «Я Ласка!»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 но сначала человек должен услышать, как одно имя возьмут назад. — Я беру его назад. — Ты все еще должен мне одну смерть? — жадная девочка. Якин потрогал мертвого часового и показал ей окровавленные пальцы. — Здесь двое. — Там четверо. — Еще восемь лежат внизу. Долг уплачен. — Уплачен. Нехотя с грустью признала Ария. Теперь она снова серая мышка. Бог получил свое. Теперь человек должен умереть. Странная улыбка тронула губы Якина Гара. «Умереть?» — растерялась. «Умереть?» — растерялась Арья. «Что это значит?» «Но ведь я взяла имя назад, тебе больше не нужно умирать?» «Нужно. Мое время пришло».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 Валор Маргулис, Ария Старк. Повтори еще раз. Валор Маргулис. Чужой человек в одежде Якина поклонился ей и ушел во тьму, колыхнув плащом. Она осталась одна с мертвыми. Они заслужили смерть, сказала она себе, вспоминая всех тех, кого Сир Амари Лорх убил в крепости у озера. Вернувшись на свою соломенную постель, она нашла подвал под королевским костром пустым». Она перечислила все свои имена, а под конец шепнула Валор Маргулис», думая, что это может означать. На рассвете вернулись кролик и все прочие, кроме одного мальчика, которого убили в свалке ни за что ни про что. Кролик снова вышел наружу посмотреть, как обстоят дела при свете дня, кряхтяясь, и то на ступеньки, изнурительные для старых костей. Вернувшись,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 подошли к нему и после краткого разговора подвели его к Роржу и Кусаке. Ария удивилась, что они еще здесь, и почему-то казалось, что они исчезнут вместе с якином Рорж прогнусил что-то, но слов она не разобрала. Тут к ней подскочил Шагвелл и поволок через двор. «Милорд, милорд, вот она, ласка, которая состряпала суп! Пусти!» — крикнула Арья, вырываясь. Лорд оглядел ее, только глаза и двигались на его лице, очень светлые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 На сей раз она благоразумно воздержалась от замечания, что предпочла бы работать на конюшне. — Да, милорд, приведите ее в приличный вид, — распорядился лорд, ни к кому в отдельности не обращаясь. — И научите лить вино в чашу, а не мимо. — А вы, лорд Холд, займитесь знаменами надворотной башней. Четверо бравых ребят, забравшись на стену, спустили льва Ланистров и черного мантикора Сира Амари а на их место подняли ободранного человека Болтонов и лютоволка Старков. В тот же вечер чашница по имени Нен наливала вино Руси Болтону и Варго Хоуту, которые, стоя на галерее, смотрели, как бравые ребята гоняют голову сира Амари Лорха по двору. Он плакал, молила о пощаде и цеплялся за ноги своих мучителей. Наконец Рорш отпустил его, а Шагвелл спихнул ногой в медвежью яму. «Этот медведь весь черный», — подумала Ария, как Йорен, и наполнила чашу Руси Болтона, ни пролив ни капли.